Глава двадцать седьмая Прости, владыка, повинился Горан, а Димитрий согласно качал головой. Мы думали, ты все-таки умом тронулся, забот много и все такое. Не верили? усмехнулся Самослав. Ну и зря. Они должны были на это клюнуть, и они клюнули. Новгород взяли в осаду, Сотня бойников, три сотни херутан, столько же дулебов или музов, всего около тысячи человек. Именно столько предателей и было. Остальные по тихому доложили о поступившем предложении к Горану и были милостиво отпущены во свояси, получив подробные инструкции. Впрочем, двое владык не доложили и решили посмотреть, чем все закончится, чтобы присоединиться к победителю. В городе остался Дражка с двумя сотнями мужей, и один приступ они уже отбили. Основное же войско, которое имитировало поход на хорватов, кружным путем вернулось назад и зашло в тыл осаждающим. Те пребывали в растерянности, ведь в городе должна была остаться только стража, а потому ливень, стрел и кипяток, льющийся на головы, оказался для них полной неожиданностью. Сейчас лагерь спал. а по нему курсировали несколько патрулей, которые больше чесали языком, чем наблюдали. Ведь войско князя ушло в поход на хорватов, так чего им опасаться, мужиков из соседних деревень. Так они разбежались все, и бабы с детьми тоже разбежались, и скотину с собой увели. Странно это все, конечно. Рассветное солнце робко выглянуло из-за леса, а лагерь осаждающих прорезал истошный вопль часового. «Вороги напали! Вставайте к оружию!» Вильцы, лимузы, дулебы и хрутани вскакивали, протирая глаза и хватая копья, что лежали рядом. В наступающей суматохе все искали своих, пытаясь построиться по племенам и родам. Засвистели стрелы, которые летели сотнями, раня и убивая мечущихся воинов. Жидкие ответные залпы из охотничьих луков большого вреда нападавшим не приносили, а для броска дротиками было далековато. Наконец осаждающие сбились в подобие войска, где центр заняли одетые в волчьи шкуры бойники. Они не стали ждать, когда стрелы выкосят их ряды, и с ревом бросились на ощетинившиеся железными жалами ровный строй. Первый удар был страшен, и самые отчаянные повисли на копьях, которые застревали в их ребрах. «Они назад!» — орал Диметрий, срывая горло. «Строи не ломать, щиты сомкнуть, второй ряд не спать!» Кое-у-кого копья в горячке боя были сломаны и изрублены топорами, а то и вовсе застряли в телах. В ход пошли и мечи, и саксы, которыми княжеские скутарии били из-за щитов. «Мечом рази того, кто справа!» — кричали десятники. «Подмышку бей!» Старая римская тактика давала свои плоды, и бойники, не ожидавшие подобной подлости, падали один за другим. А что еще остается, если ты делаешь замах топором, а тебе прилетает смертельный удар совсем не от того воина, с кем ты бьешься? А из лесу выбегали все новые и новые отряды, которые забрасывали дротиками набегающую людскую волну. Долепские и хурутанские владыки, которые обещали Великому свою поддержку, пришли вовремя, только воевали они почему-то за другую сторону. Ворота города отворились, и из крепости вышли защитники, которые ударили во фланг, прижимая бунтовщиков к воде. Это был конец, и первым, кто это понял, стал Велимир. Громила, одетый в доспех, махал здоровенным мечом направо и налево, он пробивался туда, где стоял княжеский стяг. У него оставался всего один шанс, и он был намерен им воспользоваться. В это странное время и у славян, и у германцев вождь служила берегом для войска, его символом. Гибель вождя в глазах воинов означала утрату милости богов. Она означала поражение. Велимир еще не знал, что дулебы владыки Младена ударили в спину предателям, Харутаном из рода Буревоя и его лимузам. — Где он? — напряженно спросил Самослав, который пытался в тучах пыли рассмотреть своего главного врага. Сюда идет. — спокойно ответил Диметрий. — Я велел для виду с ним биться и пропустить к стягу. Но ты, герцог, впрямь отчаянный. Я же его в бою видел. Это же не человек, это полубог, вроде Геракла. Прости меня, Господи, за богохульство. Нечистого демона поминаю. — А ты помнишь, как погиб Геракл? — хмыкнул Саму. — Его сила ему не помогла. — Я-то помню, мой герцог. Как-то странно посмотрел на своего князя Диметрий. Но вот откуда ты это знаешь? Этот вопрос остался без ответа, потому что Дмитрий ринулся туда, где строй стал проминаться под ударами бунтовщиков. Самослав раздал Орёв Велимира совсем недалеко. Сразись со мной, если ты не трус. Ну, где же ты? Или только торговать умеешь? Я тут, закричал Саму. Пропустите его ко мне. Людские волны неохотно расступились. а в центр образовавшегося круга прошел забрызганный красным велемир. Его щит был изрублен, а из рассеченного уха сочилась кровь, на что он, впрочем, не обращал ни малейшего внимания. Бойник удивленно посмотрел на обломки щита и отбросил его в сторону. — Готов? — спокойно посмотрел на него Самослав, когда поле для битвы было расчищено. — Бьемся насмерть? Или как тогда? Попросишь чего-нибудь и ляжешь на спину, как последняя потаскуха? ну чего встал продажная тварь или в портки навалил я навалил велимир с хохотом поднял меч и бросился на врага один удар и наглый щенок упадет на землю разрубленный до пояса и даже чудной доспех в котором на кольчугу зачем то приклепали железные пластины ему не поможет он так и не понял почему его смех превратился в клокочущий хрип понимание пришло только тогда когда его пальцы нащупали Торчащую из горла рукоять ножа. Странную такую рукоять, сделанную из железа и с какими-то дырками. Дурацкий нож, им даже мясо не порезать. Удивленно подумал Велимир, закрыв глаза. С этой мыслью он и умер. «Отрубить голову и поднять на копье», — распорядился Самослав. Ножей было два, но метнуть второй раз у него навряд ли получилось бы. Уж слишком мало было времени. Хотя промахнулся с пяти шагов. И он пробурчал про себя. Нашел, Д'Артаньяна, придурок. Я совсем ненормальный, что ли, с такой тушей дуэли устраивать? Эх, как же не хватает пулемета. Ведь одним цинком всю эту шоблу разогнали бы. И почему я не умею на коленке булат ковать и арбалеты делать? И даже рецепт пороха не помню. А ведь сколько раз читал. Битва понемногу затихала. Остатки бойников решили умереть, сражаясь, И теперь их прижали к берегу реки, методично расстреливая и забрасывая дротиками. Видя, что лучники на лодках бьют тех, кто пытается уйти вплавь, славяне бросили оружие, запросив милости. Для них война была закончена. На земле панура сидело несколько сотен мужиков, и еще десятки были убиты. Владыка Буревой тоже сидел в толпе людей, которых привел на верную смерть, и теперь ловил их взгляды, которые не сулили ему ничего хорошего. Пленных еще вязали, стягивая шеи жердями, а со стороны торга к берегу уже причаливали ладьи, из которых вышла целая делегация баварских купцов во главе с почтенным Хубертом. Девять его сыновей, крепких как дубы, посматривали на поле битвы хозяйским взглядом. Сегодня будет хорошая торговля, они это чувствовали. Вечер прошел бурным, а ночь быстро. Наспех сколоченная трибуна из сосновых бревен была поставлена за воротами города. Людское море волновалось вокруг, распространяя могучий запах перегара. Князь не поскупился на угощение, а победители утопили в меду и на стойках весь пережитый страх боя. Боялись все, но никто в этом не признавался. Напротив, бахвальство лилось рекой, и с каждой минутой количество оборотней, убитых одним ударом копья, увеличивалась вдвое. Впрочем, достигнув определенного предела, вранье затухало и начиналось заново с весьма скромных величин. Харутани, пролившие кровь вместе с дулебами, а потом немало выпившие вместе за общую победу, внезапно выяснили, что это нормальные мужики. Почесывая затылки, воины осторожно интересовались, какого рожна они резались столько лет, и не находили внятного ответа. Наконец князь, которого войско после вчерашней победы буквально боготворило, поднялся на трибуну. Еще бы, собственной рукой такого бойца сразил. Воины встретили его приветственным ревом. Князь поднял руку, он был краток. Бунтовщики и предатели проиграли. Вы победили. А теперь награды. В ответ он услышал рев, который усилился еще больше. Каждый, кто бился вчера на этом поле, получит по 30 фунтов соли. и на год освобождение от податей. И если у кого займы есть, то все резы прощаются». Войско забесновалось в восторге. Взрослые мужики подпрыгивали и обнимались друг с другом. Резами тут называли проценты. И эта незаметная треть, что шла в княжескую казну, оказалась не так уж и мала. А теперь храбрейший из храбрых. Воины Мстиша, другой Мстиша, Дражко, Добран, Бошко. «Бертахар, Заяц, Горан, званы Бранко, подойдите ко мне!» Из толпы, которая завистливо расступилась перед счастливцами, вышли воины, названные князем, и поднялись к нему на возвышение. Они смущенно переминались с ноги на ногу, не понимая, что сейчас будет. Бертахар, здоровенный детина из баварцев, махал рукой своим родичам, которые восторженно приветствовали храбреца-германца, которого отметил сам князь. «Люди!» — прокричал князь, пытаясь перекрыть шум толпы. Получалось у него плоховато. «Это десять воинов, которые показали чудеса храбрости. Я награждаю их серебряной гривной на шею, чтобы все это видели и уважение свое им показывали. Простой человек перед таким воином должен голову склонить и дорогу ему уступить. А перед домом этих людей будет почетный столб стоять с вырезанной звездой». и только они теперь могут белые плащи с красной полосой носить. Войско завистливо взвыло, а счастливцы гордо выпятили грудь. Белый плащ с красной полосой, почетный столб около дома — вот это да! Сбых, отвечающий за финансы княжества, загадочно улыбался в жиденькие усы. Когда владыка объяснял ему, что такое нематериальная мотивация персонала и квота для нацменьшинств, он подошел к делу творчески. Тем более, что добыча, полученная от продажи пленных, перекрыла выданные бонусы примерно вдвое. А услышав идею с почетным столбом, даже князь посмотрел на него с немалым уважением. Он еще какие-то непонятные слова произнес про чью-то мать и какой-то райком комсомола, который по сбыху плачет. Зачем этот странный человек плачет по сбыху, парень так и не понял. Он же еще живой, зачем по нему плакать? — А теперь я совета вашего хочу спросить воины! — крикнул князь. — Тут стоит владыка Буревой, изменник и бунтовщик. Что делать с ним будем? Воины замолчали. Буревой был тестем князя, и никто не хотел быть тем, кто приговорит его к смерти. Но князь помог своим людям. — Что говорит закон? Что полагается за измену, кто бы он там ни был? — Смерть! — с облегчением зарыли все. «Накал его!» «А что сделать с теми, кто о бунте знал, но на поле битвы не пришел?» «Смерть!» — единодушно выдохнуло войско. «Так тому и быть!» — сказал Самослав, тяжелым взглядом посмотрев на тестя. Тот стоял бледный, поникший и даже как будто стал меньше ростом. «И чего тебе не хватало, сволочь?» — тихо спросил его Сама. «Там ведь в городе твой внук был, твоя кровь». перед людьми меня опозорил хмуро ответил бывший владыка над моими дочерьми потешались все говорили что ты провел меня как дурня чтобы на смазливой девки жениться ты же мог дочерей замуж выдать парировал сама ведь твоя жена одного жениха за другим с порога гнала не случись этого уже внуков бы на коленях качал и с этой старости радовался сам виноват слушал дурную бабу Выдал бы своих жаб за простых парней, уже никто не помнил бы об этом недоразумении. А так сам себя дурнем выставил. И теперь подыхать на колу будешь, как последняя падаль. — Семью не тронь, прошу! — просипел владыка Буревой. — Они в злом колдовстве виноваты, — припечатал князь. — Приговор — смерть. Ты закон знаешь? Сам с этим согласился. Владыка Буревой завыл, размазывая слезы по грязным щекам. Лютая смерть ждала всю его семью. И за что? За то, что хотели свой позор отмстить? Проклинаю! Перед смертью тебя и все твое потомство до седьмого колена проклинаю! Пусть богиня Марана мучит тебя в своей Нави! Да плевать я на твои проклятия хотел, — спокойно ответил ему Самослав. Я в них не верю, а Маране я богатые жертвы принесу. Да вот хотя бы и тебя, и жену твою, и дочерей. «Как думаешь, угодно такая жертва богине смерти будет?» И он ушел, резко отвернувшись от бывшего родственника. Он больше не слышал его руга, ни плача и проклятий. Воины потащили его к капищу, где уже были приготовлены три тупых кола. «У провинившихся владык будет много времени, чтобы обдумать свои ошибки». Следующий день встретил Самослава обычной домашней суетой. К его удивлению, жена, оставшаяся полной сиротой, отнеслась к этому совершенно спокойно. Она приняла новость к сведению, и даже тень не мелькнула на ее прекрасном лице. Казнили, значит, было за что. К этой теме они с тех пор не возвращались. И это еще больше убедило Самослава в правильности его решения. Это ж какой сволочью надо быть! чтобы родная дочь за тебя просить не стала. В горнице его уже ждали ближайшие соратники, чтобы обсудить дела. Мёда на столе не было, и разговоры сопровождались только едой, которую подавали служанки, оттаскивая блюда и тарелки. Пол на удивление всем тут был деревянным, и бойкий перестук босых девичьих пяток напоминал барабанную дробь. Горон, Зван, Сбых, Люд и Деметрий — самые доверенные люди — в чьей верности он не сомневался. — Я через неделю ухожу с караваном к франкам, — начал свою речь Сама, наблюдая, как вытягиваются лица соратников. — Так это в заправду было, княжи? — не выдержал сбых. — Конечно, в заправду кивнул Самослав. — И до зимы я вернусь. Следующий год очень тяжелый будет, куда тяжелее, чем этот. — А что будет? — вытянули шеи бояре. — Война будет, — пояснил князь. А, -а, а разочарованно махнули рукой воины. «Как у нас каждый год война. Удивил, подумаешь. А с кем война-то хоть?» «С аварским Каганом», — ответил Сама, с удивлением наблюдая, как на лицах людей мелькает целая гамма чувств, где пренебрежение сменяется озабоченностью, а та — унынием и даже страхом. Авары серьезно, очень серьезно. «Я так понимаю, что на хорватов мы не пойдем». поинтересовался Дмитрий. Не пойдем, — кивнул князь. — Они скоро сами к нам прибегут за защитой. Нет нужды братскую кровь лить. — А откуда ты про войну знаешь? — спросил Зван, сверля князя любопытным взглядом. Он отвечал за разведку и был немного уязвлен. — Боги так говорят, — выложил неубиваемый козырь Самослав. Остальные согласно мотнули головой. «Ну, раз боги так сказали, значит, так тому и быть». Даже Димитрий, который в местных богов не верил, согласился со всеми. «Может, тут в лесах еще нет власти распятого бога, и пока правят боги старые, не уступившие еще своей власти?» «Ты, Деметрий, вторую такму набирай и начинай учить». «Денег много уйдет», — подал голос сбых. «Казна не бездонная, вторая тагма нас подкосит, княже». Мы с себя последний портке снимем, чтобы такую толпу мужиков водить и прокормить. Горазду весть пошлите, чтобы снова начинал соль рубить, — вздохнул Самослав. И скажите ему, что разрешаю снова бродяг ловить и на добычу соли ставить. На полгода, не больше. Остальные пусть крепость строят и колодец там бьют. Чует мое сердце, еще не раз пригодится. Ты, горон всех владык за это время объедешь. Просто так в гости заглянешь, выпьешь с ними, по душам поговоришь. Ну ладно, ладно, не смотри на меня так, попытаешься поговорить. Пусть понимают, что глупые мысли нужно из головы гнать. Ты, зван, собирай слухи и сплетни. Гоните корабейников во все концы, обещайте за важные сведения награды. Беспроцентные суды, беспошлинный торг. Да все что угодно обещайте, но не пропустите того, что начнется. А что начнется, владыка? От любопытства бояре даже шеи вытянули. «Сам пока не знаю», — честно признался Само. «Но вы сразу и поймете, когда начнется. Это ни с чем не спутать. Такое будет, что никогда не было». «Как тогда?» — улыбнулся Горан. «В рабском загоне?» «Нет», — грустно покачал головой князь. «В этот раз по-настоящему. Ты, Деметрий, всю восточную границу объехать должен». Нужно знать все броды, все лесные тропы, приметь, где засеки делать, где малый острожек поставить, а где просто волчьих ям накопать. Ты, Горан, с семьями казненных владык разберись. Никто уйти не должен, мне кровники не нужны. А теперь ты, Люд, на тебе самое сложное». Главный заместитель князя по гражданским делам внимательно посмотрел на Саму. Он уже и так понял, чем ему предстоит заниматься.